Глава 29. Четверг, 3 октября. Здравствуйте, Вив. Или к вам лучше обращаться Вивьен. Все зовут меня Вив, отвечаю я, скакивая со стула в фойе при виде Ханны. Мы обмениваемся рукопожатием, и она приглашает меня в кабинет. Экспозиционная часть музея это сплошное полированное дерево и богато украшенные канделябры, а служебное помещение напоминает пещеру имеет гораздо более блеклый вид. Серый ковер замызган, в углу замученного вида растения, на столах – горы бумаг и органайзеры из проволочной сетки с беспорядочно наваленными на них папками. На стенах чего только нет. Календари с фотографиями диких животных и городскими пейзажами, плакаты проходивших здесь выставок, сокровища из гробниц, деревенский быт пиктов, редкости за стеклом, искусство токсидермии все слегка пожелтевшие, загнутыми краями. В воздухе висит запах пыли с легкой примесью дезинфицирующего средства. Белые маркерные доски покрыты каракулями. Очевидно, писали в спешке или у всех повально сотрудников скверный почерк. Я следую за Ханной в маленькую комнату в глубине основного помещения. Очевидно, для беседы с глазу на глаз, хотя единственный сотрудник, который мне тут сегодня встретился, был дежурный администратор. Располагайтесь, пожалуйста, говорит она. Здесь гораздо уютнее, и помещение скорее напоминает домашнюю комнату, чем кабинет. Два мягких кресла, обтянутых бордовым бархатом, а между ними низенький столик, и на нем лежит мое предложение. Ханна берет его в руки и поначалу ничего не говорит. На вид ей около сорока, лицо без косметики, только помада нюдового оттенка. Одета в льняное платье цвета хаки на пуговицах спереди, на ногах светло-коричневые балетки. Спасибо, что нашли время встретиться со мной, говорит она с лучезарной улыбкой. Я действительно признательна вам, особенно учитывая объем работы, которую вы проделали. Все в порядке, говорю я. Я обрадовалась вашему приглашению. Надеюсь, я вас долго не задержу. Никаких проблем, я не спешу. Мысленно благодарю Джулс за то, что сегодня она забирает Изи из школы. Для начала я бы хотела узнать, насколько хорошо вы знаете Пенни. Ну что ж, ладно. Я коротенько повествую о том, как зародилась наша дружба. Она выгуливала песика, и постепенно мы с дочкой стали регулярно с ней видеться. Затем, как мы узнали про Мисс Пятницу, и вдруг, к полной неожиданности для себя, пускаюсь в объяснение – что Айлу знаю еще с младшей школы, как возникла идея показа и какое потрясающее мероприятие для музея и нашего города может получиться. «Потому что Пенни – обычная женщина», объясняю я. «Она не из привилегированного класса, она не училась на модельера и никогда не ходила в колледж. Ей просто нравилось шить, она работала машинисткой и тем не менее достигла в этом бизнесе огромных высот на определенное время». Не уровня студии 54, Кристиан Диор или Коко Шанель. Она обычная нормальная женщина, самоучка, которая рвала задницу и всего добилась сама. Я резко умолкаю. Вот сижу я напротив Ханны, одного из руководителей этого почтенного культурного учреждения, и вдруг говорю «задница». Она смотрит мне прямо в глаза и улыбается. И это именно то, что мне особенно нравятся ваши идеи. Я смущенно хмурюсь. Я имею в виду ваше самозабвенное к ней отношение, добавляет она. Им проникнута каждая строчка вашего предложения, энтузиазмом и безусловной верой в проект. А, я улыбаюсь, но спасибо, я просто чувствую... Но когда оно попало ко мне на стол, я была занята по горло, перебивает она, пытаясь убедить руководящих дядей, что погром в отделе природы не означает, что нас надо навсегда закрыть моему изумлению у нее на глаза наворачиваются слезы я всю ночь не спала составляя планы прикидывала бюджет пытаясь придумать как нам оправиться от этого кошмара и мне пришло в голову она опускает взгляд и бегло пролистывает мое предложение мне пришло в голову ну ладно экспонаты мы отреставрируем и все приведем в порядок это не конец света. Я уверена, что все поправимо, говорю я, точно что-то смыслю в ремесле старых чучельников. Да, говорит Ханна, но потом, когда пыль, так сказать, улеглась, я стала думать о причинах случившегося. Почему тот ненормальный ворвался с молотком? А все потому, что, скажем прямо, мы закоснели. Так что, может быть, подобный инцидент, ну, не совсем во благо музея. Это колоссальные убытки но, тем не менее, заставит нас иначе взглянуть на наше будущее. «В каком смысле?» – спрашиваю я, не совсем понимая, куда она клонит. «В том смысле, что заставит нас мыслить шире», – говорит Ханна. «И стать привлекательнее для более широкой публики, которая прежде не проявляла к нам интереса. Она по-прежнему сжимает в руке мое предложение. Я пытаюсь обуздать нарастающие в груди волнения». Но тут вспоминаю, как кроликогейтский скандал побудил Роуз радикально переосмыслить концепцию флаксику, учитывая, что слово «свежий» прежде никогда не звучало в его стенах. А сейчас мы в одночасье обзавелись конечными продуктовыми линейками, набираем в штат молодежь, преобразуем бункер в игровую зону с большущими телеэкранами и огромными L-образными диванами и даже аквариумом. К сожалению, мы жестко ограничены бюджетом. Добавляет Ханна почти извиняющимся тоном. «Да, но затраты будут небольшие», — быстро говорю я. «Я придумала, как собрать коллекцию Мисс Пятницы с помощью комиссионных магазинов и коллекционеров». «Да, я читала, у вас все расписано в мельчайших деталях». «И постановка обойдется недорого. Я когда-то работала в театре и делала спектакли. Вы не поверите, на какие жалкие крохи. Зал можно оформить очень просто». «Потребуется только подиум и, конечно, стулья, и модели, я уверена, найдутся в избытке». Ханна кивает. «Как только разберемся с одеждой, можем заняться полиграфией и витринами. Это нам самим под силу». Она умолкает. «А Пенни на все это согласна?» «А...» «Пока я с ней не говорила, поспешно произношу я, поскольку не была уверена, что проект вообще состоится». «Вы не хотели давать ей пустую надежду?» Спрашивает она. Типа того, я улыбаюсь, чтобы не обнаружить свое смятение. Во что, черт возьми, я ввязываюсь. Но ее сын двумя руками за, он был рядом с ней, когда все начиналось, и окажет неоценимую помощь, когда дело дойдет до истории миспятницы. Что ж, замечательно, тепло говорит она, и я уверена, что Пенни придет в восторг, как только дело стронется с мертвой точки, а иначе и быть не может, верно? «Значит? Значит, насколько я вас понимаю, перебиваю, я уже не в силах сдерживаться. Вы согласны?» «Целиком и полностью», — широко улыбается Ханна, прижимая к груди мое предложение. «Мы все считаем, что у вас великолепный план. Так что, безусловно, да».